Глава 10. На утро, совершив становившееся уже традиционным заплыв на озере, потащила Фета на кухню. Требовалось хоть ненадолго сменить род деятельности, и потом данное слово нужно держать, даже если Фета, пребывая в глубокой задумчивости вчера его и не услышала. Я-то слышала, да и перспектива похлебать жиденького вызывала бурное слюноотделение. Так Давай, показывай, где что. Сегодня я химичить буду. Что, прямо вот готовить собралась? Подколола ведьмочка. Ха. Да я такой коллинар. Да я из любой фигни торт с марципанами своять могу. Вспомнилась фразочка из современной Машки. Не знаю, что есть твой торт с марципанами, старательно выговорила Фета, но вот тебе печка, вот посудина. Чего ещё, повелительница горшков и поварёшек желать изволит? Госпожа изволит, чтоб пред её светлые очи предстали тушка кролика, все существующие в этом доме овощи и специи. Поддержала я Феткину шутку. Ой, нет, специи не надо, у нас своя имеется. Когда всё вышеизложенное редком лежало на столе, я, напустив таинственности, выдворила подругу из кухни. Сбегала в комнату за своим походным рюкзаком и взялась за дело. Итак, печка обыкновенная, одна штука. Сейчас разберёмся, как оно тут всё фунциклирует. Всё, понятно. Механизм такой же, как и на исторической родине. Отлично. Дрова нашлись в каморке рядом с кухней. Сыпнув щепотку горючего порошка, развела огонь, налила в широкий глиняный горшок воды, бросила порубленную тушку, посолила и поставила вариться. Опуская детальное описание процесса приготовления борща, отобрала из имеющихся овощей наиболее пригодные для этого блюда. Кстати, среди прочего обнаружилась свёкла. Впоследствии прекрасно подкрасившая борщ в густой, насыщенный цвет. Всё начистила, накрошила мелким кубиком картошечку, капусточку и морковочку со свёклой тоненькой соломочкой. И зажарочку, обязательно же ж зажарочку. Дунула, плюнула, как выражалась моя мама, наблюдая за мной на кухне и захлёбываясь слюной, села дожидаться, когда всё протомится. Затем сыпнула меленые приправки с зеленушкой и рысью потащила готовый борщ в комнату, подхватив горшок сложенными в несколько раз полотенцами. Вкрай заинтригованная Фета, наперевес с деревянной подставкой под горшок, встретила меня у входа, изнывая от любопытства и запахов. доносившихся из кухни. Стол был уже сервирован, хлеб нарезан, и даже небольшой букетик в склянке красовался посреди стола. Я торжественно поставила божественный сосуд на подставку и открыла крышку. Судорожно сглотнув, фета потянула носом в воздух. — Давай уже, раскладывай скорей! — подгоняла меня оголодавшая подруга. Потом не утерпела, подвинула в сторону и сама черпаком разложила аппетитное варево по ложкам. Сметану, поспахватилась я. Фета гонцом, золотые пятки, метнулась в ледничок и через считанные секунды уже сидела за столом с заветным горшочком в руках. На борщ накинулись, как будто год ничего не ели. Как чайки ливерпульские, ей-богу, Ду я обжигаясь, ибо ну никакого терпежу не было дождаться, когда само всё подостынет. Мы за обе щёки уплетали наваристый борщ, умелённо жмурясь и почти урча от удовольствия. В ползатери растекалась благодать с благолепием. Уф, Фета сыто откинулась от стола. Вот эта вещь. Ага, борщик это божесно, лениво согласилась я. И как я теперь в таком расплавленном состоянии тренироваться буду? У меня тоже мозг работать отказывается. Фетр растеклась по кровати. Так, на прогулку и в зал. Я заставила себя подняться, автоматически мысленно подзывая рысь. А чайку, закончила подруга. Водички попью, иначе меня потом вообще с места не сдвинешь. Я и впрям хлебнула воды и направилась на выход. А я ещё маленько поваляюсь, сообщила ведьмочка, удобно растянувшись на кровати. Ну, можешь себе позволить, а нам с Александрой такие излишества не на пользу. Под дверью уже ждала рысь, и мы вдвоём с моей боевой кошкой размеренно двинули в сторону леса. Через полчаса спокойной пешей прогулки всё, что мы с Софьей на перегонки накидали в себя за столом, вроде улеглось. Можно было возвращаться домой и идти уже наконец в тренировочный зал. Что я и сделала? Встряхнув коврик, отложила его в сторону. Он сейчас только мешал. И подошла к стене. В результате моих изтизаний бедная стенка приобрела оплавлено полированный вид. Создавалось впечатление, что далеко вглубь камень уже превратился в металл. Так закалялась сталь, невозмутимо пробормотала я, зачем-то погладив стену рукой, и вернулась к барьеру. Но-с, начнём. Оставшаяся часть дня была точной копией вчерашнего. Я лупила в стену, подкидывала, ловила, опять лупила, в общем, по кругу и в разнобой всё, что я уже научилась делать. Ближе к вечеру позвала Фету в зал. Хотелось попробовать поупражняться с начавшими покрываться пылью камешками, одинокой горкой валявшимися в углу. Давай. Фета подкидывала камни вверх на всякий случай, отступая назад. Мазила! Навеличивала себя я в очередной раз промахиваясь. На восьмой бросок наконец попала. Камень шон дарахнулся об стенку и раскрошился в песок, частично прилипнув к стене оплавленным бугорком. Давай ещё. Вскоре более-менее стало получаться, промахов стало меньше. Аль, может, на сегодня хватит? уговаривала меня подруга. Ты устала. Пойдём отдыхать. Что толку, если ты доведёшь себя до изнеможения? Ещё разочек и пойдём, два разочка, не сдавалась я. и потянулись дни тренировок. Приёмы постепенно усложнялись, камни уже летели не вверх, а в меня. Я училась отбивать, создавая защитное силовое поле направленного действия. Потом с камней Фета перешла на свои фиолетовые шары, а потом я предложила медвежий спарринг. Бзделе, простите за выражение, обе. Но это обязательно надо было сделать. Тренировку с живым противником ничто не может заменить. Одраться нам придётся. Ой, придётся. С весьма живыми и сильными противниками. Приносимые фета и слухи с той стороны гор не оставляли вредных иллюзий. Нас ищут, каждую по отдельности. И приём в случае чего будет тёплым, не сказать жарким. В один из дней всё-таки отважились рискнуть. Встали вдруг против друга. Я клятвенно обещала партнёрше кидать только самыми малюсенькими шариками. Договорились начинать постепенно. Сперва Фета спокойно кидает шар, я отбиваю, потом наоборот. Так и сделали, постепенно наращивая темп. И тут моя дорогая подруга попутала очередность и вместо счета шарахнула шар. Что тут было? Пипец. Столкнувшиеся вдруг с другом шары представляли собой фантастическое зрелище. с грохотом рассыпавшись в фиолетово-золотой фейерверк, брызнули искрами во все стороны. Мы влипли по стенам, прикинувшись ветошью и немножко оглохли. Вообще-то весело получилось. Шумновато, но мне понравилось. Фед, изобретательная моя, сочини какие-нибудь шумопоглотительные штуки нам в уши. У тебя в заначке наверняка есть что-нибудь подобное. Давай, думай, я в тебя верю. Надо что-нибудь маленькое, а задачила я свою учёную подругу. Помороковав ночь, на следующий день звезда мировой науки и по совместительству моя подруга выдала мне пару небольших мягких шариков. Запихав их по назначению, я убедилась, что звукоизоляция шикарно работает. Ничего сложного, Делано скромно ответила Фета на мой немой вопрос. Самое трудное было придумать подходящий материал, на который было бы удобно наложить заклинание неслышимости. А само заклинание давно известно. Вообще-то, в том числе и им укрыта наша тренировочная комната. Слушай, как же я недопетрила раньше спросить. А бронежилетов у вас случайно нет? Огорошила я свою напарницу. Чего? округлила глазище Фета. Ну это такие штуки, которые надеваются на себя и отражают удар противника. Нам бы ну очень пригодились. Конфеточка, умничка. Давай помыслим, помыслим хорошенько, да и придумаем что-нибудь такое, пожалуйста. Да я же не против, только не соображу на ходу, как это должно выглядеть. Идея отличная, надо подумать, и не наспех. Это тебе не глушилки в уши. Ну, это как бы силовое защитное поле, закрепленное на теле, не унималась я. Ладно, спать пошли, завтра крепко подумаю. Обещаю, затейница моя, да мне и самой интересно, но задачка не из простых. Через две недели плотных тренировок хлистались с ведьмой в спарринге, только треск стоял. Это было захватывающе. Уворачиваться приходилось не только от летящих чужих шаров, но и от отбитых соперницей своих, либо ловить их, принимая назад, и полить самой. Фета все-таки придумала местный аналог бронежилета. Это была конструкция из ремней с закрепленными в ключевых местах камнями, накопителями, создающими силовое поле на груди и спине. голову защищал такой же ремешок, завязывающийся вокруг головы с расчётом, чтобы камень находился в районе лба. Серьёзный удар может и не удержать, но мы с ней и не использовали шаров в полную боевую мощь. Одно неудобство камни всё-таки приходилось периодически перезаряжать. Наконец, пришёл момент, когда Афета решила, что я вполне сносно управляю своей силой. Пора было двигаться дальше.